Глава восемьдесят первая. Среда. 15 марта. Росс принял душ. Такой горячий, что едва мог терпеть. И в голове у него немного прояснилось. Перед этим он прошелся по дому, пытаясь понять, каким путем попали сюда вчерашние вандалы. Но следов взлома не было. Ни разбитых окон, ни высаженных дверных рам. Выйдя на задний двор, он проверил запасные ключи, лежавшие под цветочным горшком в ящике с инструментами. «Ничего не потревожено. Ключи на месте». После этого Росс сфотографировал все надписи на стенах. «Это не безумные фанатики», — сказал он себе. «Те просто вломились бы в дом. Здесь явно работали профессионалы. Люди с соответствующими навыками и с немалыми средствами. Теперь придется переклеивать обои по всему дому. А это несколько тысяч фунтов. И еще проверить, не украдено ли что-нибудь, кроме компьютера. Остается лишь надеяться, что все покроет страховка». Рос выключил душ, начал вытираться, и тут в дверь позвонили. На кухне гавкнул монти. Обернув бедра полотенцем, журналист поспешил вниз, выглянул в глазок и увидел на пороге незнакомого человека. Позади него на улице был припаркован фургон. Рос приоткрыл двери на несколько дюймов, не снимая с пошки. "Доставка", проговорил незнакомец с восточноевропейским акцентом. В руках у него была картонная коробка с трафаретной надписью "Амазон" размером и формы с книгу. В последнее время Росс в самом деле заказывал на Амазоне несколько книг о религии. Он снял цепочку, принял посылку, поставил электронную подпись и закрыл дверь. Поглаживая одной рукой пса, проследил в глазок затем, тем, как посыльный садится в фургон и уезжает. Затем отнес посылку на кухню и положил на стол. «Очень легкая. Не похоже, что там книга, разве что совсем тоненькая книжечка». Росс потряс коробку, и внутри что-то загремело. Внимательнее взглянув на свёрток, он обнаружил, что коробка с логотипом Amazon потрёпанная. Она явно уже использовалась и заклеена неаккуратно, как обычно, а грубо, крест-накрест, широкой чёрной лентой. Росс остановился в нерешимости, пристально глядя на коробку. А вдруг там бомба? Повертел коробку в руках, пытаясь найти какие-нибудь указания на отправителя, и ничего не нашёл. Может, не трогать её и позвонить в полицию? Пусть там решают, что с ней делать может, у него просто паранойя? Наконец, достав в ящике нож, Хантер аккуратно разрезал черную ленту и очень медленно, боязливо раскрыл коробку. «Я идиот», — думал он, — «надо было вызвать полицию и пусть бами с ней разбирались». Но ждать не хотелось, или он уже устал бояться. Росс разорвал упаковочную бумагу и возорился на предмет, лежащий внутри. Это оказалось небольшое пластмассовое распятие груди Христа сломанной коктейльной шпажкой, словно кинжалом, был приколот маленький бумажный конвертик. Рос сфотографировал эту инсталляцию на телефон, затем вытащил шпажку и открыл конверт. Внутри оказалась записка, отпечатанная на машинке. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Рим, глава, 1 стих 18 Журналист перевернул записку и прочёл на обратной стороне. «Ваш пост в Твиттере меня не порадовал, друг мой. Вы идёте опасным, богохульным путём. Советую вам вернуться к повседневной работе». Неприятные сообщения и даже угрозы из-за того, что писал в интернете, Рос получал не раз. Однако это послание всерьёз его встревожило. Хорошо, что не видела Имиджин. Хантер убрал распятие и записку обратно в коробку, отнёс к себе в кабинет и сунул в ящик стола. Наверное, стоит всё-таки показать это полиции или просто сохранить на всякий случай. Он вернулся в ванную и начал бриться, размышляя о том, что делать дальше. По всей видимости, третий набор координат, который хотел передать ему Роберт Энхэлспере, попал в чужие руки. И даже не трудно понять, в чьи. В руки Керклуга. Третьи координаты, самые важные, те, что, как говорил Кук, связаны со вторым пришествием. Но какую ценность представляют они для компании без результатов ДНК? А если вступить в игру с Кирклуге, СМИ-5, с Ватиканом и его представителем? Насколько это опасно? Известно, что с Ватиканом шутки плохи. Папа-реформаторы долго не живут. Роберта Кальви, известного как банкир Господа Бога, в, в 1982 году нашли повешенным на мосту Блэкфрайерс в Лондоне. Его смерть положила конец неприятному скандалу вокруг банка Ватикана. Что если Имоджин была права, когда говорила, что Росс взялся за дело для него непосильное? И «Есть ли теперь способ выйти из игры? Или остаётся только идти вперёд?» Одевшись, Рос поднялся к себе в кабинет и взял в руки чёрный кожаный бумажник, подарок от имиджен на позапрошлое Рождество. Провёл пальцем по коричневой подложке с удовлетворением, ощутив в потайном кармане шорох бумаги и лёгкую, почти незаметную выпуклость крошечной пробирки. На листке бумаги размером чуть больше почтовой марки содержались данные всех трёх анализов ДНК для зуба и для чаши, предоставлено ему в ATGAC. а в пробирке несколько капель раствора с частицами размолотого порошок зуба, раствора, большую часть которого он отдал брату Ангусу. ДНК Иисуса Христа? Сможет ли он когда-нибудь узнать это точно, без третьего набора координат? Нет. Лучше сформулировать иначе. «Успеет ли?» Рос позвонил электрику. Тот почти сразу взял трубку. Журналист рассказал, что в дом вломились неизвестные и попросил починить или заменить камеры. По возможности, скорее. Тот ответил, что заедет сегодня, а закончить работу постарается завтра с утра. Затем Рос спустился на кухню, накормил Монти, сделал себе крепкий чёрный кофе и поставил в микроволновку тарелку овсянки. Пока готовилась каша, нарезал яблоко ломтиками и выпил таблетку «Берокки». «Берокка» поливитаминный комплекс, запив водой. Имаджин настаивала, чтобы он принимал по таблетке в день. Утро выдалось солнечное, и Рос вышел во внутренний дворик, захватив с собой из прихожей утренней газеты. Присел на скамейку, поставив рядом кофе и рассеянно просматривая заголовки. Мать убила своего ребенка и прочие в том же роде. Зазвонил телефон. На дисплее высветился незнакомый номер. «Росхантер слушает», осторожно сказал Росс. «Мистер Хантер», «Меня зовут Квентин Грик», — раздался в трубке очень вежливый и доброжелательный голос. «Прошу прощения, если от чего-нибудь вас отвлекаю». «Звоню вам по поручению архиепископа Кентербейского. Нам стало известно, что вы сейчас работаете над статьей». «Извините, дайте, пожалуйста, ваш номер, я перезвоню». Мгновение колебавшись, Грик продиктовал номер и Рос перезвонил ему с одноразового телефона. «О какой статье речь?» — спросил он. «Я работаю одновременно над несколькими сериалами и один из них на религиозную тематику, если мы не ошибаемся. Нет, не ошибайтесь. Ваша будущая статья весьма заинтересовала архиепископа. К сожалению, информации у нас пока очень мало. Не согласились бы вы уделить немного времени, чтобы обсудить это с ним? Рост, пораженный таким предложением, лихорадочно соображал. Архиепископ Кентерберийский, глава англиканской церкви, хочет с ней поговорить. Да это же золотая жила! Чем бы ни обернулась вся эта история, цитаты архиепископа для его статьи очень пригодятся. «Да, буду рад с встретиться. На этой неделе архиепископ прибывает в Лондоне в 2 дворце, и в его расписании есть свободные промежутки. Она ко мне поручена сообщить вам, что если время вам не подойдет, архиепископ готов отменить другие мероприятия, что встретиться с вами». Внутри у Роса все кипело и бурлило, словно пузырьки в бокале шапанского. Архиепископ Кентерберийский готов отменить другие встречи, чтобы поговорить с ним, Росом Хантером. Он не мог поверить своим ушам – А вдруг это какой-то розыгрыш? Или непонятная ему многоходовка? Кто сообщил архиепископу? Бенедикт Кармайкл? Сегодня архиепископ свободен в 15.30, а завтра в 11 утра. Я могу сегодня, — ответил роз. Григ рассказал ему, как добраться до Ламбертского дворца и пообещал, если нужно, зарезервировать для него место на стоянке. Хантер дал отбой и услышал вписка микроволновки. Достал овсялку, отнес ее во внутренний дворик и начал завтракать, неторопливо листая «Аргус». Внимание его привлек заголовок «Развод из-за следов на бумаге». Рос стал читать. Некий бухгалтер двадцать лет прожил в браке, пока однажды жена не заподозрила, что он ей изменяет. Стал следить за мужем и ничего не обнаружила. Но один прекрасный день нашла у него на столе раскрытый блокнот, и на первом листе следы от нажима ручки. Очевидно, ее муж что-то писал на предыдущем листке, а затем вырвал его. Женщина не смогла разобрать, что написано в блокноте. Однако вспомнила, что недавно видела по телевизору передачу о криминалистической лаборатории по заказам полиции следующей улики с места преступления. В передаче говорилось, что при помощи сложного оборудования, сокращенно называемого ACDA, криминалисты из лаборатории могут прочесть даже самые слабые следы, оставленные на бумаге. Лаборатория называлась «Бюро ATGC, И вдруг рос осенило – В память у него всплыла встреча с Куком. Их разговор о рукописи. «Координаты я, разумеется, вычеркнул», — сказал Кук, «чтобы они не попали в дурные руки». Журналист схватился за телефон. Из дома выбежал Монти и неся в зубах поводок. Росс отложил телефон и похлопал пса по голове. «Извини, приятель. Вчера ты почти не гулял, и сейчас тоже не придется. Вечером выгуляю тебя как следует. Обещаю. Согласен?» «Не согласен, конечно, но что же делать?» Прочёл он ответ на грустной морде пса. В дверь снова позвонили. Сдрогнув, Росс пошёл открывать, посмотрел в глазок и увидел перед дверью молодого человека сумка через плечо. Тот показал глазок удостоверение. Алекс Колл, оперативник-криминалист. Около часа полицейский снимал по всему дому отпечатки пальцев, а закончив, вполне ожидаемо сообщил, что эти отпечатки в базе данных британской полиции не значатся. Когда Кол ушёл, Росс загнал Ауди в гараж и закрыл с собой дверь. Он собирался загрузить кое-что в багажник и меньше всего хотел, чтобы кто-нибудь с улицы видел, что он делает».